Употребление букв твёрдого и мягкого знаков. Разделительный твёрдый знак пишется перед буквами Е, Ё, Ю, Я только после приставок на согласные. В остальных случаях перед теми же буквами и перед буквой И пишется разделительный мягкий знак. Подъезд. 7. Соловьи. Мягкий знак после шипящих на конце слова Пишется у существительных только третьего склонения. Рожь с мягким знаком. Врач без мягкого знака. Много задач без мягкого знака. Мягкость звука «Ль» перед согласными всегда обозначается мягким знаком. Болельщик. Есть случаи, когда мягкий знак между согласными. Для обозначения мягкости не пишется. О правописании таких слов надо справляться в словаре. Мостик, гвозди пишутся без мягкого знака. У кратких прилагательных, с основой на шипящую, мягкий знак на конце не пишется. Горячь, без мягкого знака. В неопределенной форме, после буквы Ч пишется мягкий знак. Стеречь с мягким знаком. Во втором лице, единственном числе, после «ш» в глаголах пишется мягкий знак. «Ты стремишься» – пишем с мягким знаком. Если глагол отвечает на вопросы «что делает?», «что сделают?», то этот глагол стоит в третьем лице и в нем перед «ся» мягкий знак не пишется. «Моется». Если глагол отвечает на вопросы, что делать, что сделать, то этот глагол стоит в неопределенной форме и в нем перед вся мягкий знак пишется «мыться».